В течение нескольких лет на втором этаже теплилось богом забытое ателье по мелкому бытовому ремонту, а внизу плодило тараканов дорогая и невкусная домовая кухня. Оба заведения по популярности у местного населения так и не снескали, и несмотря на многократные реанимации, все время порывались испустить дух, что в конце концов и случилось. Новый владелец подошёл к делу серьёзно. Михаил Иванович Слыгин последовательно отверкал идею престижного ночного клуба, молодёжного кафе и даже спортивного зала с тренажёрами для местных качков. Точную мысль, как нередко бывало, подсказала жена. Инасильинишна дема богатая и сугубо деловая, связи с землёй всё-таки не теряла. Она вполне представляла себе, как вытягивается пенсионерские лица при виде нарядных столбиков молока стоимостью в половину суточного, если поделить пенсию на 30 бюджета. И глазированных сырков, стоивших когда-то 14 копеек, а теперь недоступных ни беззубым бабушкам, ни их замурсанным внукам. Одним словом, в бездарно опылившейся стеклянке решено было открыть магазин, и для начала с минимальной наценкой торговать в нем разливным молоком, сметаной и свежим творожком, только что доставленным из агрофирмы Павлик под Гатчиной, яичками с птицефермы курочка Ряба возле Руска Высотского, свою пекаренку завести. записать в окрестных кварталах всех инвалидов и ветеранов, не выходящих из дому, и два раза в неделю развозить им продуктовые заказы с транспортировкой за счёт фирмы, естественно. Надо же помогать людям. Женя Крылов, сидевший за рулём, косился на Шефиню в зеркальце заднего вида. Инас разложила на сиденье бумаги, И делала в них пометки время от времени, прибегая к помощи маленького компьютера. После памятной аварии у озера Пионерская для ноутбуков устроили специальную полочку, к которой он и крепился. Ни на Женю, ни на дорогу Инесса никакого внимания не обращала. Спуск кончился, и городская панорама, воспринимавшаяся с Пулковской высоты почти как с борта самолёта, стала плоской и спряталась за жухнувшими тополями. Мерседес мягко проплыл мимо транспортной развязки, ведущей в новый аэропорт, и впереди заблестела на солнце прозрачная будка ГАИ. Женя с загадью сбросил газ и ехал накатом. В окрестностях пункта скорость была ограничена 40 км/ч, и к знаку, сообщавшему об этом, следовало относиться с религиозным почтением, особенно если ты подъезжаешь к городу на роскошнейшем, ухоженном Мерседесе с тонированными стёклами и нахально торчащей антенной радиотелефон. Сегодня у гоишников Ко всему прочему, явно был день повышенной бдительности. Чуть подальше стеклянного домика уже виднелся на обочине гигантский грузовик военного образца. Водитель, облачённый в защитный комбинезон, стоял возле машины и вёл душеспасительную беседу с двумя молодыми инспекторами. Их старший коллега плотоядно улыбнулся Жене, катившему по третьей полосе и помахал жезлом, приглашая остановиться. Инесей линишно: "Извините", негромко проговорил Женя, начиная перестроение. "Гаишник остановиться велит". М, -м, М? Рассеянно кивнула женщина, не поднимая головы от бумаг. "Гаитых, гаиха, какая важность. К тому же всем известно, с Гаю у нас любые вопросы можно решить". Сманеврировав, Женя плавно поставил ногу на тормоз. И вот тут оно и произошло.